Глава 239. Полуночный перекус. После ужина Анна, схватив большой мешочек с сушеными грибами, отправилась в кухню. Эти идеально белые, без единого пятнышка на шляпке грибы, Мэгги специально собирала по всему сокрытому лесу по просьбе Анны. Эти грибы были совсем не похожи на обычные, Они даже росли в нетипичном для грибов месте, на верхушках огромных деревьев. Птицы очень любили питаться этими грибами. Вкус у них на самом деле был довольно утонченным, а огромные шляпки были нежными, словно парное мясо. Но, стоя внизу на земле, эти грибы было довольно трудно обнаружить, да и очень мало людей решались взбираться на деревья, чтобы их собирать. Каждый год ко дню рождения Анны ее мама откуда-то доставала несколько таких грибочков, когда больше, когда меньше. Впрочем, грибов всегда хватало на два праздничных блюда. Их вкус, в отличие от вкуса обычного черствого хлеба и сухой овсянки, казалось, было невозможно забыть. Впрочем, теперь-то Анне не было резона волноваться о том, что она завтра будет есть. В городе сейчас было множество разнообразной еды. Но, несмотря на это, Анна все же хотела лично приготовить те блюда из детства, которые она с удовольствием ела здесь, в маленькой деревеньке, и разделить свою трапезу с Роландом, который теперь был постоянно чем-то занят. Огонь в кухонной печи уже погасили, но для Анны это не представляло вообще никаких проблем». Она взяла из поленницы несколько дров, кинула их в печь, а затем призвала свое черное пламя. Через пару секунд в печи бушевало яростное пламя. И тут, рядом со стеной, внезапно появилась Найтингейл. — Привет! Ты что это делаешь? — Хочу приготовить его высочеству что-нибудь поесть. В последнее время он вообще допоздна работает, а ты? Найтингейл захихикала и почесала затылок. Я вообще-то сюда перекусить пришла, проголодалась немножко и, помолчав пару секунд, продолжила. — А что ты будешь готовить? — Ну, грибы, выпеченные в меду, и еще грибной суп. Анна распахнула мешочек, показывая Найтингейл грибы. Они растут только в районе пограничного города. Хочешь попробовать? Найтингейл кивнула и поинтересовалась. — А ты можешь научить меня их готовить? «Конечно», — рассмеялась Анна, — «это довольно легко». Нарезав все грибы из мешочка, Анна поделила их на две части — для себя и Найтингейл. «Сначала обе стороны кусочка намажь маслом, а затем аккуратно жарь их на огне до тех пор, пока они не окрасятся в золотой цвет. Не держи их над огнем слишком долго, сожжешь до черноты». «Ладно», — сказала Найтингейл, и, взяв в руки кусочек гриба, стала натирать его маслом, так, как это делала Анна. «А его высочество постоянно до ночи засиживается теперь». «Именно. Он пытается найти место под жилье для прибывших беженцев, а еще рисует чертежи новых машин. Он этим всем занимается каждый день с полудня до поздней ночи. Я пару раз проходила мимо его кабинета ночью и видела, что там горела свеча». Анна задумчиво кивнула. «Тебя почти полмесяца не было. Соскучилась по его высочеству, да?» Найтингейл, услышав этот вопрос, разнервничалась. Ее рука дрогнула, и ведьма выронила гриб прямо в масло. «Ой, нет, на самом деле не очень то и скучала. Я ведь не только тебя имела в виду. Молния, Лили, Эхо и Венди говорили мне, что все соскучились по принцу. Они рассказали, что там даже ванной комнаты не было, и поэтому им постоянно хотелось вернуться домой пораньше». Взглянув на Найтингейл, Анна заметила, что выражение лица у той какое-то странное. — Что такое? — Да ничего, — ответила Найтингейл, покачав головой, и, неловко улыбнувшись, взяла еще кусочек гриба. — Да, все так и было. Мне очень хотелось вернуться. — Правда? — Анна взяла предварительно намазанные маслом грибы и кинула их в печь. Если бы мне пришлось расстаться с его высочеством на полмесяца, нет, даже если бы всего на пару дней, я бы уже на второй день соскучилась и захотела вновь его увидеть. Тот самый момент, когда Анна встретила в подземелье Роланда, стал самым незабываемым моментом в ее жизни». До сих пор, вспоминая об этом, девушка чувствовала теплоту и благодарность. Если бы не его высочество, то даже если бы ей и удалось как-то выжить, жизнь Анны стала бы жизнью во лжи и незнании, такой же, как и у безразличных ко всему горожан. Именно его высочество показало Анне, какой мир на самом деле красивый. Это проявлялось в мелочах, в соевом соусе, на вкусном стейке или в книжке «Теоретические основы естествознания». Жизнь Анны мгновенно наполнилась открытиями и новыми вещами, сразу же, как только она увидела его высочество. Он дал Анне понять, что она необычная, как все остальные люди, она уникальная и непревзойденная ведьма». Анна точно знала, что другие ее сестры чувствуют то же самое. Чем дольше они контактировали с его высочеством, тем больше заражались его энергией и странными, но умными идеями. — Ой, я что, грибы передержала? — воскликнула Найтингейл и, схватив железную вилку, насадила на нее подгоревший с одной стороны грибок. Ну, немножко. Анна, не сдержавшись, хихикнула. Эти грибы очень нежные, так что их нельзя долго жарить. Попробуй пожарить еще парочку. Сама потом поймешь, а я пока приготовлю ингредиенты для супа. Найтингейл же обмакнула грибок в смесь меда и соли, а затем отправила себе в рот. М -м -м, он даже подгоревший вкусный. Увидев, с какой ловкостью Анна смешивает травы для приправ и другие ингредиенты, Найтингейл с любопытством спросила, «Ты раньше часто готовила?» «Ну, я ходила по домам аристократов и искала себе временную работу. Там я мариновала мясо, например, или молола муку», — ответила Анна. «Да, я большую часть времени за этими странными поручениями и провела». Единственным исключением, пожалуй, стала моя работа в колледже учителя Карла. Она на пару секунд замолчала. Но после того, как моя мама умерла, отец больше не отпускал меня в колледж, да и вообще из дому выходить запрещал. Мне жаль, все это уже не важно, оно ведь в прошлом. Глаза Анны блеснули ярким светом, отразив луну по сравнению с огромным количеством других ведьм, меня-то можно считать счастливицей. Маленькие готовящиеся на печи кусочки грибов потихоньку уменьшались и изгибались с трескующимся звуком. Обильно посыпав жарящиеся грибы солью, Анна их перемешала и обжаривала до состояния готовности — золотой корочки с обеих сторон гриба». Аппетитный запах жарящихся грибов разыграл в девушках аппетит, и они сидели, сглатывая слюну. Последний слой медовой заливки, и грибы были приготовлены. Оба ингредиента для этого блюда, и грибы, и мед, можно было собрать в сокрытом лесу. Но даже местные считали, что обнаружить за один день и пчелиное гнездо, и грибы было большой удачей. Девушки закончили жарить и приправлять грибы в тот момент, когда закипела похлебка. «Вот это да! Смотри, как вкусно выглядит!» — заявила Найтингейл, отправляя в рот еще кусочек. «Кажется, я еще и готовить умею. О, твой этот пересоленный. И время как раз подходящее. Анна вглядывалась в чернеющую за окном ночь. «Думаю, сейчас нам нужно отнести угощение его высочеству». «Передай, пожалуйста, вот эту порцию его высочеству», — попросила Найтингейл, хлопая в ладоши. «Пожалуйста». «А ты со мной разве не пойдешь?» «Не могу», — рассмеялась та. «Я не знаю, как на теперь на него смотреть». Анну странный ответ очень удивил, но перед тем, как она собралась, было кое-что спросить, Найтингейл вновь скрылась в свой туманный мирок. «Разве важно, с каким выражением лица я смотрю? Да, им хорошо говорить, а я уже устала от необходимости не выдавать свои эмоции. Даже тогда, когда я вышла из тюрьмы, я все еще верила в чудо, но вот мои надежды рассыпались в прах. Его высочество никогда не уставал от Анны, так что Анна не хотела его избегать». Анна еще долго раздумывала над этим, но так и не нашла подходящего ответа. Так что в конце концов она просто покачала головой, взяла поднос с грибной похлебкой и супом и отправилась к Роланду в кабинет. Глава 240. Церемония чествования и награждения. Роланд сидел у себя в кабинете и рисовал дизайн медали для завтрашней церемонии. Вполне можно было сказать, что он давно бы мог закончить это нехитрое дело, но с самого полудня он практически не мог продуктивно работать. Это было, конечно же, из-за поцелуя Найтингейл. Роланд, конечно, и раньше видел кое-какие вполне определенные знаки, но предпочитал их игнорировать, да и сам тему поднимать не спешил. Но теперь-то сомнений не осталось, и как же ему ответить на эти чувства? Раздумывая над этим, он обнаружил, что Найтингейл ему вовсе не противна и не безразлична, она в какой-то мере ему нравилась. В конце концов, она ведь была прекрасной женщиной со спокойным нравом, и Роланд проводил рядом с ней практически весь день, так что и ненавидеть ее он не мог. Причина, по которой Роланд не мог ответить на чувства ведьмы, лежала в его двадцатилетнем жизненном опыте. Еще Роланду было важно мнение Анны. Это, собственно, было самым важным. Поступить по-своему, игнорируя чувства Анны, он не смог бы. Возможно, со временем он и найдет ответ, к которому так стремится. Вдруг в дверь кто-то постучал. Заходите, не заперто, крикнул Роланд, удивленный тем, что кто-то так поздно пришел к нему в кабинет. Дверь открылась, и в комнату вошла Анна с подносом, на котором стояли два блюда с едой и набор глиняной посуды. Девушка не успела ничего сказать, но Роланд моментально учуял соблазнительный запах. Еда? Ага! хихикнула Анна и поставила поднос на стол. Затем она сняла с кастрюли крышечку, открывая взору Роланда суп молочно-белого цвета. «Вот это блюдо называется «Грибы в меду». Одну порцию сделала я, а другую — Найтингейл, а это грибной суп. Туда добавлены несколько здешних трав. Выглядит очень вкусно», — облизал губы Роланд. «Садись, поедим вместе». Анна кивнула и села на стул с другой стороны стола. «А почему Найтингейл не пришла?» «Она сказала, что не знает, как же ей теперь на тебя смотреть», — ответила «Анна?» «Но я не поняла, с чего вдруг такие вопросы?» «Вот оно что!» — грустно подумала Роланд, вздохнув. «А она ведь сказала, что ей совершенно все равно. Она даже заявила, мол, вы не виноваты, я сделала только то, что сама хотела. Но, с другой стороны, отважиться на то, чтобы вылезти из своей норы на улицу у Найтингейл получалось не лучше, чем у трусливой белочки» но иногда было непонятно, наглая она или робкая. — Ну ладно, давай-ка поедим, — предложил Роланд, отвлекаясь от грустных размышлений. Он подцепил палочками для еды кусочек гриба и отправил его в рот. Медовая глазурь растаяла в считанные мгновения, оставив во рту сладкий привкус, который вскоре смешался со вкусом гриба — Это было необычайно вкусно, даже при отсутствии глутамата натрия, так что Роланд на некоторое время потерял дар речи. Соль только придавала вкусу пикантности. Сами грибы были очень нежными, что положительно сказывалось на общем вкусе блюда. В общем, еда была просто замечательной. «Это не те обыкновенные грибы, да?» Проглотив, Роланд тут же принялся расспрашивать про странные грибы, вкус которых никак не был похож на обычное. Обычно, если у жареных грибов получалось сохранить вкус, то это было уже хорошо, а эти же еще и сочными были, словно их супом нафаршировали. Ну, они растут только в сокрытом лесу, люди прозвали их «птичьими грибами», — улыбнулась Анна и рассказала Роланду о грибах. — Собственно, поэтому мне хотелось, чтобы ты их попробовал. Роланд, не доев еще жареные грибы, не удержался и попробовал еще и грибной суп. Его вкус оказался даже богаче, чем в предыдущем блюде. Он чем-то напоминал вкус танбао, но с грибными нотками. Медленно смакуя суп, Роланд раздумывал о будущих поколениях. Они, без сомнения, станут сыпать в еду огромное количество приправ, Например, в его прошлом мире в большинство блюд был добавлен глутамат натрия. До того, как изобрели глутамат, повара обычно шли на ухищрения, чтобы естественным путем усилить вкус блюда. Они варили курицу вместе с костями или, например, добавляли в бульон грибы или соевые бобы. Несмотря на то, что многие опытные повара отказывались от глутамата, чтобы продемонстрировать свой кулинарный талант, но вот новички и бесталанные повара не гнушались использовать глутамат натрия, чтобы хоть как-то придать своим блюдам вкус. Предполагая, что птичьи грибы сами по себе были такими вкусными и сочными, можно было задуматься о возможности извлечения из них глутамата натрия. Роланд не видел никакой проблемы в том, что эти грибы росли на верхушках деревьев и поэтому были не очень распространены. — Такие грибы, ты знаешь, сколько всего их видов? — Я не уверена, но предполагаю, что довольно много, — ответила Анна, после чего съела еще одну ложку супа. Мэгги сказала, что она летала только у самого края леса, но даже оттуда она принесла мне огромный мешок с грибами. — Я рад это слышать, — ответил Роланд, доедая последние кусочки жареных грибов, приготовленных Анной. Он тут же протянул руку к тарелке с порцией от Найтингейл. — Я уже волновался, что здесь нет ничего, кроме мяса, политого медом или посыпанного перцем. И так надоело его есть. — Фу! Что такое? — Ничего, — ответил Роланд, страдая в душе. Первый же съеденный им кусочек гриба из второй порции оказался слишком соленым. Найтингейл что, уронил его в бочку с солью? Впрочем, Роланд сделал над собой усилия и проглотил гриб. Потом он обнаружил, что все кусочки из этой порции были то недомазаны медом, то недожарены, а некоторые вовсе с одной стороны пережаренные, а с другой сырые. Впрочем, это ничуть не портило вкуса птичьих грибов, и это вполне компенсировало неумение Найтингейл готовить. — Я досы-то наелся, — сказал Роланд, откладывая палочки в сторону. Он второе-то блюдо еле как доел, а потом еще и супа напился, а теперь его живот аж вздулся от количества съеденного. — Спасибо. — И тебе спасибо, и еще спасибо, Найтингейл, — рассмеялась Анна. Она выглядела так мило, что Роланд не удержался и дотронулся до ее носа указательным пальцем. Девушка смешно фыркнула, поцеловала принца в щеку и сказала, «Я пойду помою посуду, а ты не забудь пораньше лечь спать». После того, как Анна покинула кабинет, Роланд едва заметно вздохнул. Он собирался считаться с мнением Анны, но в некоторых моментах он и сам-то не знал, что делать и что говорить». Возможно, это было результатом того, что весь свой период обучения в университете Роланд только и делал, что учился, так что особого опыта в общении с противоположным полом у него не было. Впрочем, после получения диплома и устройства на работу в большое предприятие ситуация не особо изменилась. К счастью, до полного уничтожения церкви еще много времени, так что Роланд надеялся, что к тому моменту совсем разберется. А сейчас же лучше сконцентрироваться на том, чем он занимался до ужина с Анной. Следующим утром Роланд взошел на временно построенную в центре площади деревянную платформу и огляделся. Вокруг были толпы народа. В прошлом нищий пограничный город не шел ни в какое сравнение с нынешним, богатым и процветающим. Различие между ними было, как между небом и землей, множество. Можно было не преувеличивая сказать, что пограничный город сейчас выглядел новеньким. Старые ветхие деревянные домики снесли все до единого, и на их месте стояли строительные леса или уже построенные красивые кирпичные дома, которые, к слову, строили по разработанному Роландом плану улучшения условий расселения горожан. Кирпичные дома строили сразу районами, И хоть они и занимали сейчас всего треть той площади, на которой раньше стояли деревянные бараки, они уже могли вместить в себя две тысячи уроженцев пограничного города. Как только они начнут строить трех- и четырехэтажные здания, то плотность проживания людей только возрастет. Теперь называть пограничный город городком было неверно. В конце концов, здесь проживали уже практически двадцать тысяч человек, и армия у города была, 600 идеально обученных воинов. Поэтому, собственно, Роланд задумывал следующей весной официально провозгласить пограничный город именно городом. Голос эха моментально заставил шумную толпу замолчать. «Сегодня состоится церемония награждения героев пограничного города. Сегодня мы вручим награды тем, кто заслужил нам хорошую службу. С того времени, как я приехал сюда, прошло уже больше полугода. За это время мы победили демонических тварей, на голову разбили герцога и заново отстроили город» но многие люди упорно трудились, чтобы помочь нам достигнуть таких высот. Сейчас здесь находятся несколько замечательных людей. Нет, они не аристократы и не богатые торговцы. Это просто люди такие же, как и вы». Роланд подождал пару секунд, а затем вновь громко заговорил и сегодня мы с вами их наградим. Они получат не только по медали, но еще и по сотне золотых и по пять акров личной земли». Толпа забурлила, услышав эти слова. Люди возбужденно переговаривались, обсуждая новость. «Медаль, пять акров земли и много золота были предметом для зависти». «Это не одноразовая церемония. Теперь мы будем проводить их ежегодно. Неважно, когда, где и у кого вы родились, неважно, сколько у вас денег, если вы достигнете чего-нибудь выдающегося, то тоже сможете получить почет и уважение». В тот момент, когда Роланд договорил, эхо сымитировало оружейный залп. Под громкий грохот выстрелов и аплодисменты толпы на сцену взошли Железный Топор, Кайл Сичи и Нана Пейн, которых до сцены сопровождали воины Первой армии. Примечание переводчика Танбао. Китайские пельмени, наполненные бульоном. Глава 241. Освобождение. В тот момент на площади собралось примерно тысячи две человек, но эта толпа вопила так громко, словно людей было не две, а десять тысяч. Роланд, задумавшись, кивнул. В таких случаях дар Эхо приходился очень кстати. Причина, по которой он решил наградить именно этих трех человек, была довольно простой. Никто из них не был аристократом. Железный топор вообще принадлежал к нации песочных людей и приехал издалека. Кайл, хоть и был алхимиком, родился в семье простолюдинов и заработал свой ранг честно, пройдя путь от ученика до главного алхимика. Но Анана, конечно же, была ведьмой. Чужак, простолюдин и ведьма. Если бы такое произошло в прошлом мире Роланда, то это назвали бы «примером париткорректности». Роланд надеялся, что эта церемония поможет ему убедить здешних жителей в одном — в том, что пограничный город признает только личные заслуги и совсем не смотрит на то, где и в какой семье человек родился. Первым за медалью вперед вышел железный топор. Роланд лично сделал золотые медали и выгравировал на лицевой стороне силуэт главной башни в Грейкасле, окруженной пшеничным полем. По краям медали были выгравированы шестеренки. Как только железный топор взял медаль в руки, наблюдающие за ним воины первой армии взорвались аплодисментами, остальная толпа принялась вопить и свистеть. «Вы все уже должны знать его имя». Он командир стрелковой части первой армии, железный топор. Роланд, вручив медаль топору, обернулся к толпе. Перед наступлением демонических месяцев он был просто одним из охотников, но он не пропустил ни единой битвы с демоническими тварями за всю зиму, а в прошлом месяце он даже повел первую армию к столице, чтобы спасти беженцев от демонической чумы. Те шесть тысяч людей, что сейчас временно живут за пределами города, привел сюда именно он». Сейчас на площади в основном стояли уроженцы пограничного города и воины первой армии, а новеньких насчитывалось всего несколько сотен. Но после громких слов эхо площадь не замолчала. Как только затих ее голос, те немногие беженцы перед сценой принялись вопить и аплодировать, и по громкости их можно было сравнить с воинами первой армии. Железный топор был очень взволнован и обрадован. Он, как член клана Моджин, живущий на чужой земле, никогда бы не подумал, что сможет получить награду от самого принца. Он отсалютовал Роланду фирменным приветствием первой армии, а затем опустился на одно колено, так же как опускаются на церемонии посвящения в рыцари. И если бы Роланд его не остановил, то, возможно, железный топор еще и пару обычаев песчаных людей продемонстрировал бы. «Вставай, ты, солдат, просто отсалютовать вполне достаточно», — рассмеялся Роланд. «Спасибо, ваше высочество», — ответил топор непривычно высоким голосом, пытаясь подавить эмоции. Принц успокаивающе похлопал его по плечу и вложил ему в руку мешочек сотней золотых монет, а затем жестом подозвал Кайла. «Этого человека вы, возможно, видите впервые. Он приехал в пограничный город из центра королевства. Он бывший главный алхимик лаборатории в Красноводном городе, мистер Кайл Сичи». Толпа, услышав эти слова, удивленно ахнула. «Главный алхимик? К ним даже король относится с уважением. Ну, так же, как и к королевским астрологам? Нет, должность алхимика даже выше, чем у астролога. В конце концов, никто же не может гарантировать того, что пророчество будет верно, а алхимики делают настоящие вещи. Да, а еще он приехал из лаборатории в Красноводном городе. Я слышал, что она практически такая же, как и в столице». В четырех королевствах все алхимики и астрологи имели высокий статус, а простолюдины их величали мудрецами. Только они имели право преподавать науку лордам и аристократам. Когда Роланд увидел реакцию толпы, то удовлетворенно кивнул и вытянул руку вперед, а затем сказал — Несмотря на то, что мистер Сичи лично в битвах не участвовал, он помог нам победить быстрее, он улучшил наше оружие. Теперь мы можем стрелять не по одному разу, а залпами. Это было бы невозможно без его алхимической лаборатории, которая, как оказалось, является одним из важных факторов в победах первой армии». Без его разработок пограничный город не смог бы обрести мир и покой. Он замолчал, чтобы перевести дыхание, а потом продолжил. Между прочим, сейчас алхимическая лаборатория набирает учеников, Заявку подать могут те, кто уже закончил курс начального образования и прошел проверку в ратуше у инспекторов. Если вас примут в ученики, вы получите не только зарплату, но и шанс стать таким же выдающимся мастером, как мистер Сичи». Как только он договорил, толпа взорвалась обсуждениями. На лице же у Сичи было написано нетерпение. Взяв медаль, он шутливо проворчал. И вы вызвали меня ради такой ерунды. Какая бессмысленная трата времени. Я мог бы сейчас еще парочку экспериментов провести, а медаль потом лично получить. Зато мы сделали объявление. Сам же жаловался, что постоянно рабочих рук не хватает. Пожал плечами Роланд. Как только у тебя удвоится количество учеников, я напишу книгу «Продвинутая химия» и дам ее тебе. «Продвинутая химия?» Услышав это, Кайл поклонился. «Спасибо большое, Ваше Высочество». Несмотря на то, что церемония награждения отвлекала его от важных дел, Роланд все равно решил ее провести. Чествование успехов поднимало настроение толпы и вдохновляло ее на подвиги. А чем больше в городе было энтузиастов, тем лучше». В конце концов, Роланд никогда не отказывался от того, чтобы прорекламировать свои планы народу. И, наконец, настала очередь Наны. Подошедшая к нему девушка выглядела слегка нервной. Заметив это, Роланд грустно вздохнул. Во время прошлых демонических месяцев он прятал ведьм от всех, а вот сегодня, наконец, решился объявить всем жителям, что в городе живут ведьмы. Шесть месяцев приготовлений, и, наконец, пограничный город был готов принять ведьм. К тому же Роланд очень долго обсуждал с воинами первой армии кандидатуру Наны. Они все звали ее Ангелом, и среди армии ее статус был даже выше, чем у железного топора, и уступал только статусу самого Роланда. Еще в городе было множество людей, которые уже когда-либо лечились у Наны. Неважно, какие именно раны они получали, производственные во время добычи железа, травмы от станков или еще какие, вылеченные и люди тоже смотрели на нее как на божество». Крепостные пару раз, посмотрев спектакль «Дневник ведьмы», тоже довольно быстро поменяли свое мнение и больше не были негативно к ним настроены. Они увидели всю трагедию судьбы ведьмы и то, что они всегда были готовы бороться за свое счастье. Спектакли помогли Роланду придать ведьмам такой образ, который понравился народу. То же самое можно было сказать и про беженцев, которые выжили только благодаря дару Лилии. Даже если там еще и оставались люди, в глубине души ненавидящие ведьм, они не решались ничего сказать после того, как эти самые ведьмы спасли им жизнь. Еще свою роль сыграло то, что беженцы не получили вообще никакой помощи от церкви, что, естественно, заставило их сомневаться в словах церкви насчет ведьм. К тому же они все понимали, что в пограничном городе ведьм защищает сам лорд. К тому же у ненавистников ведьм просто не было шанса рассказать о них кому-то из церкви, Из пограничного города было очень сложно выбраться по реке. Не было ни ветра, ни волн. Пограничный город находился под единоличным управлением лорда Роланда, а в крепости Длинной Песни тоже не осталось ни одного церковника. Их уничтожили люди Тимофея. Так что единственной возможностью сдать ведьм церкви была дорога до хребта павшего дракона» или даже еще дальше, до Красноводного города, но это было очень сложно сделать в одиночку. Это начал было Роланд, но толпа не дала ему договорить, она вновь взорвалась аплодисментами и воплями. — Мисс Нана, это же мисс Нана, наша юная леди! Спасибо тебе за то, что вылечила моего мужа, юный ангел! «Девочка, приходи ко мне в гости на ужин. Я специально вырастила двух куриц. Я приготовлю из них что угодно — яичный суп или куриную похлебку. Нана на меня посмотрела!» «Нет, на меня!» Нана, не в силах поверить в происходящее, прикрыла рот ладонью, а на глазах у нее выступили слезы. Роланд догадывался, что у остальных ведьм сейчас была точно такая же реакция. Они, наконец, смогли избавиться от образа чистого зла, который навязывала им церковь, и теперь могли свободно ходить, как обычные люди. Роланд широко улыбнулся и погладил Нану по голове. «Не бойся. Просто скажи пару слов толпе в поддержку их энтузиазма. Не забывай, что теперь ты представитель ведьминского объединения». «О!» Нана хлюпнула носом и стерла с лица слезы. Она поклонилась толпе и сказала «Спасибо, спасибо вам». Глава 242. Новая площадь строительства. Церемония награждения длилась примерно до полудня. К концу мероприятия Роланд был абсолютно измотан. Ему ведь пришлось выполнять две роли — и ведущего, и комментатора. К счастью, он смог продержаться до конца праздника, и когда церемония, наконец, завершилась ровно в полдень под звон колоколов и звуки салюта эхо, Роланд с облегчением отправился в замок. Когда он добрался до своего кабинета, то увидел, что там его ожидает улыбающаяся Анна. «Что случилось?» «Узнаешь, когда войдешь», — невинно моргнула девушка. «Ну, ловушкой это точно не может быть», — подумал Роланд и открыл дверь, после чего удивленно замер на месте. Его взору открылись два аккуратных редка ведьм. Здесь были все. Венди и Скролл стояли впереди всех. Как только они увидели Роланда, то поджали юбки и, встав на колени, отсалютовали ему. «А, что это вы?» — Первый заговорила Скролл. «Ваше высочество, тем, что вы сделали сегодня, вы доказали, что все сказанное вами было чистой правдой. Мы, сестры, очень глубоко вам за это благодарны. Нашу благодарность невозможно описать словами. Пожалуйста, позвольте нам и дальше работать на вас». «Так вот оно что». — облегченно выдохнул Роланд. — А я-то уж думал, что вы всей компанией собираетесь от меня уйти. — Расхохоталась Венди. — Как такое может случиться, ваше высочество? — Этот город ведь и есть та святая гора, о которой мечтают все ведьмы. Мы не уйдем отсюда до тех пор, пока вы сами нас не прогоните. Именно такой настрой я и хочу вас видеть. А вообще не стоит быть настолько благодарными. Моя помощь вам была не совсем бескорыстной. Я ведь тоже приобрел от этого кое-что полезное. И не надо быть такими официальными. Вы мне больше нравитесь в неформальной обстановке. Я уже говорила им, что нужно быть попроще, фыркнула Лили. И вот, пожалуйста, он решил, что мы слишком серьезные». — Да что ты такое говоришь? Ты тоже быстро согласилась сюда прийти? — прошептала мистер Ремон. Предательница! — Да ладно, сестры, пойдемте-ка в столовую, его высочеству еще нужно переодеться, — сказала Скролл, постукивая себя по лбу пальцем. — Именно. Еще я от мисс Анны слышала то, что в последнее время вы ложитесь спать слишком поздно. «Пожалуйста, не загоняйте себя, а то как вы достигнете ваших целей?» «Не беспокойся», — улыбнулся Роланд, — «я в добром здравии». Все ведьмы, кроме Анны, одна за другой покинули кабинет. «Почему-то осталось. Хочешь выразить мне свое почтение?» Заговорщически поинтересовался Роланд. «Я бы хотела сказать то же самое». Анна слегка улыбнулась. «Никакие слова не смогут описать мою благодарность. А еще ты тоже хочешь остаться жить в пограничном городе? Ну, не то чтобы». Эти слова застали Роланда врасплох, его сердце в панике заколотилось быстрее. «Это еще почему?» «Потому что вряд ли ты навсегда останешься в пограничном городе», ответила Анна, чуть наклонив голову. «А я последую за тобой в любое место, куда ты пойдешь». Сердце Роланда наполнилось радостью. С самого первого дня, когда они с Анной познакомились, она никогда не нарушала обещания. Она получила и приглашение из Ассоциации сотрудничества ведьм, но не покинула его, не ушла она и во время битв с демоническими тварями. Неважно, что происходило, Анна всегда была рядом с ним». И тут Анна сделала шаг вперед и крепко обняла Роланда. «Ну, подожди, я же насквозь промок от пота», — сказал принц. Но вместо того, чтобы хоть как-то ответить или хотя бы отодвинуться чуть назад, девушка уткнулась головой ему в грудь и глубоко вдохнула, словно пытаясь навсегда запомнить его запах. Роланд, наконец, перестал пытаться оттолкнуть ее от себя — Вместо этого он тоже заключил Анну в объятия, не отпуская еще очень долго. После обеда Роланд на полной скорости помчался в ванную, чтобы смыть с себя противный мерзкий пот, а потом вернулся к работе. Он позвал Карла ван Батек к себе в кабинет и, расстелив на столе точную карту пограничного города, ткнул пальцем в красноводную реку. — Построй мост вот здесь. — Не понтонный, а обыкновенный мост. Карл на некоторое время задумался. — Простите, конечно, ваше усочество, но ширина реки здесь переваливает за сто метров. Здесь будет почти невозможно построить каменный мост. Даже если мы будем строить арочный мост, то он сможет покрыть всего треть нужного расстояния. К тому же течение в Красноводной реке такое сильное, что мостовые опоры там не удержатся. Даже если мы используем столбы размером с человека, то через некоторое время их смоет. Там невозможно построить какой-либо мост, кроме понтонного. «А ты будешь строить не каменный мост». «А стальной», — ответил ему Роланд. «Он будет состоять из трех пролетов. Входы на мост сделают ведьмы. Вам нужно будет всего лишь обозначить заранее, где именно их строить. С обеих сторон моста нужно сделать насыпь, чтобы поднять его настолько, чтобы под ним свободно смогли проходить мачтовые корабли». Но вот тогда у нас будет очень высокий мост, прямо до неба». — удивленно спросил Карл. «Ну, допустим, не до неба. Шести-семи метров над землей будет вполне достаточно», — сказал Роланд, быстро набрасывая примерный рисунок трехпролетного моста. «Нам нужен нормальный доступ к южному берегу, чтобы построить там доки, и чтобы при этом мост не мешал проходу кораблей». Хоть понтонный мост очень легок в постройке, он блокирует реку, что окажет на развитие города очень нехорошее влияние. Экспедиция первой армии в столицу принесла Роланду много новой информации. В данный момент в Грейкасле по реке можно было добраться до любого большого города. Они все были построены именно около больших рек. Роланду нужно было еще построить несколько кораблей с пушками на случай того, если он и дальше будет проводить военные операции в пределах Грейкасла. Это мощное оружие позволит ему быстрее захватывать осажденные большие города и территории. Да и в конце концов, калибр ядер, используемых в стрельбе с кораблей, намного превышал калибр обычных артиллерийских пушек. Но чтобы построить корабли, Роланд сначала должен был построить доки, а для этого нужно было построить стальной мост. «Но у меня нет опыта в строительстве таких мостов», — засомневался Карл. «У меня тоже», — слегка пожал плечами Роланд, — «нормально, что наш первый мост мы станем строить медленно. Сначала возведи примерный, экспериментальный мост на берегу, а потом переместим его непосредственно на реку». И Роланд рассказал Карлу о том, что собирается строить мост по частям на берегу, а потом перемещать его на нужное место. «Все будет так же, как при строительстве водонапорных башен». «Калибри уменьшит вес частей, их переместят, а потом Анна поможет их соединить. Собственно, так строительство моста будет намного проще». «Как скажете, ваше высочество», — кивнул Карл. «А кроме того, вот у меня есть еще один очень важный проект», — сказал принц, вновь ткнув пальцем в карту. Мне нужно увеличить территорию заднего двора замка, мне нужно, чтобы она покрывала все возвышенности вот здесь, а еще вот здесь нужно выстроить трехэтажный дом. Если все пойдет хорошо, то к концу следующего месяца в пограничный город прибудут пять ведьм Тилли». К сожалению, в замке свободных комнат больше не было. Временно расселить здешних ведьм по трое, конечно, получится, но ведь в будущем количество ведьм будет только расти» поэтому нужно было что-то с этим делать, и предложить ведьмам удобное и теплое место проживания со всеми удобствами было одной из попыток переманить их жить здесь. Им будет очень сложно вновь приспособиться к жизни в первобытных условиях после того, как они хоть немного поживут с удобствами. Люди быстро привыкают к хорошему, так, кажется, говорили в прошлом мире Роланда. «Трехэтажный кирпичный дом? Ну, не полностью кирпичный. Правильно было бы назвать его кирпично-бетонное строение. Балки и перекрытия дома будут отлиты из укрепленного железом бетона. Это будет чем-то похоже на человеческий скелет. Такая структура поможет нам строить дома еще выше, так что мы сможем делать четырех- и даже пятиэтажное строение». «Укрепленный бетон?» Карл еще сильнее запутался. «Это смесь из цемента, песка и камней, которая укреплена внутри железными прутьями», — объяснил ему Роланд. «Конечно, нам еще предстоит узнать точное процентное соотношение каждого материала. Но если мы сумеем найти ответ, то бетон выйдет еще прочнее, чем известняк». Впрочем, это все было только в теории. У такого продукта может быть очень большой разброс в качестве, так же, как и у простого бетона. Качество приобретенного у обычных месильщиков бетона и того, который купили на бетонном заводе, разительно отличалось. То же самое можно было сказать и про железные балки. В далеких от основной цивилизации землях люди иногда даже пользовались булыжниками или, еще хуже, бамбуковыми палками, таким образом пытаясь укрепить бетон. Роланд в прошлой жизни как-то отправился в деревню и воочию понаблюдал за строительством подобных усадеб. А теперь он собирался построить трехэтажный дом. Такой дом было очень сложно испортить, даже если строители будут работать спустя рукава и вовсю экономить материалы. Шанс на то, что дом обвалится, был мал. Вдобавок ко всему, Роланд надеялся, что работа с цементом позволит Карлу получше его понять и потом использовать его в строительстве так же идеально, как и кирпич». В строительной индустрии прошлого мира армированный бетон занял довольно высокое место. Практически половина зданий в стране были построены именно из него. Впрочем, в архитектуре Роланд не очень разбирался. Он знал только то, что удалось выучить за время жизни в деревне. Поэтому он и думал, что лучше переложить заботу обо всем на плечи опытного каменщика. «Способ изготовления такого цемента вы, естественно, поручите отыскать мне», — поинтересовался Карл. «Ну, не совсем», — улыбнулся Роланд. «Кое-что я могу тебе показать». Глава 243. Создание разведывательной организации. После того, как луна, наконец, появилась на небосклоне, на улице сильно похолодало. С того места в саду, где сидел Тео, хорошо были видны светящиеся окна трактиров, борделей и различных казино. Накрытые занавесом ночи, они выглядели точно так же, как сотни звезд в ночном небе, показывая, насколько яркая жизнь у столичных жителей. Такую сцену можно было увидеть только в центре столицы. Несмотря на то, что демоническую чуму остановили, она успела убить примерно треть жителей, живущих за пределами внутренних стен столицы. Впрочем, на аристократов это никак не повлияло. Они, как и прежде, продолжали вечерами напиваться. Если бы Тео прислушался, то смог бы, наверное, различить отдаленные вопли веселящейся знати. Тео потратил 150 золотых монет на маленький домик с садиком и прудом, который располагался на холме, недалеко от внутренней части города. В том районе даже днем редко можно было увидеть прохожих, а своих информаторов Тео выходил встречать куда-нибудь за пределы своего района, не желая открывать им свое место жительства». Обычно он просто-напросто снимал себе комнату в тайном трубаче и оставался там на пару-тройку дней. «Мой лорд, все уже должны были прийти». Из дома, держа в руке масляную лампу, вышел мужчина, Хилл Фокс, один из членов пальцев скелета. «Возьми свечку, я пойду за тобой», — ответил Тео и отправился в дом. Хилл Фоукс успел вернуться в дом до самого Тео, — Так что теперь он и еще пятеро мужчин сидели около круглого стола в тусклом свете свечи. Увидев Тео, они поднялись и поприветствовали его. Тео принялся пристально их рассматривать, пытаясь сообразить, можно ли им доверять или нет. К несчастью, мисс Найтингейл уже уехала назад в пограничный город. Если бы она была здесь, то своим даром могла бы убавить Тео работы. Еще незнакомые Тео-мужчины были товарищами Хилла, участниками акробатической труппы «Голубь и Цилиндр», которые тоже ненавидели нового короля и поклялись ему отомстить. За неделю до атаки на пирсе один из них смог внедриться в шайку «Воды страны чудес» и предупредил Хилла о том, что крысы собираются напасть. Теперь же ситуация в городе немного устаканилась, и даже демоническая чума пошла на спад, поэтому Хилл решил, наконец, встретиться со всеми своими товарищами и представить их Тео. Тот, в свою очередь, надеялся на то, что знакомство поможет приобрести новых замечательных шпионов. «Всем, кроме мистера Фоукса, следовало бы представиться», — громко сказал Тео. Инициативу перехватил самый мускулистый мужчина. — Сэр, меня зовут Рокки Хилл, сэр. Ростом он был чуть выше 180 см сантиметров и, в общем, выглядел очень сильным, в основном из залитых объемных мускулов. В труппе я был силачом, теперь же я член шайки кровавых парусов. — А я клоун, — заявил сидящий рядом с ним мужчина и пальцем указал себе на нос. На первый взгляд он был самым молодым в группе, ему было лет восемнадцать-девятнадцать. Вполне естественно, что я стал в труппе клоуном, но вот сейчас я, в отличие от других, не стал вливаться в шайки к крысам и вместо этого ходил по тавернам, показывая всякие разные фокусы. Джо и Нил следующими представились два брата. Они ничем не отличались от обычных простолюдинов, живущих по ту сторону стен столицы. Ни внешним видом, ни одеждой, ни манерой себя держать. Они пошли на службу к священнику Ферри и теперь были преданными поклонниками церкви. Тео старался не спрашивать себя о том, не испытывали ли эти два брата к жене Хилла безответные чувства. «Все они зовут меня магом» представился последний козыря Тео. «Сначала я сыграл роль сбитого с толку человека и вступил в воды страны чудес, но, к сожалению, большинство из членов этой шайки убиты или сбежали. Церковная армия судей убила даже самого мощного воина — Таниса по прозвищу «Свирепый зуб». Так что теперь все, кому повезло остаться в живых, подыскивают себе новую шайку». Шайку перебила армия судей, удивленно переспросил Тео, подняв бровь. «А разве это не она их тайно спонсировала?» «Ну, я говорю только то, что сам от других слышал». Мужчина, извиняясь, развел руки в стороны. После того, как атаку на доке отбили, Танис и его люди попали в засаду к пальцам скелета. В итоге в шайке остались лишь дюжина человек — Тогда Танис взбесился и отправился разбираться прямо в церковь, но на следующий день назад уже вернулись лишь трое. Один из них рассказал, что Таниса убили ударом в грудь сразу же после того, как священник Феррис отдал приказ. В общем, шайка страны чудес больше не существует. «Так вот оно что!» — подумал Тео. Танис разозлился из-за того, что потерял в атаке почти всех своих людей, и это задело его командирскую честь. Он пошел в церковь, чтобы сохранить за собой должность лидера. Слишком уж сильно он любил власть, поэтому не брезговал дружить с церковью ради достижения своей цели. Церковники, очевидно, отказались, после чего Танис закатил им скандал. Впрочем, эти маловажные детали вовсе запоминать не стоило. Главной информацией стало то, что шайки «Страны чудес» больше не существует. Для Тео эта новость была хорошей. Теперь он мог найти себе пару-тройку беспризорных крыс и расширить диапазон своей разведки. «Вы, конечно же, уже слышали от Хила мое имя» постучав по столу, чтобы голдеж прекратился, сказал Тео. «Я личный стражник его королевского высочества Роланда Уимблдона, руковожу разведкой в этом королевстве. И раз уж вы сюда пришли, то, думаю, это очень явно доказывает ваши истинные намерения. Впрочем, не стоит расслабляться, задание будет очень сложным. Так что я вынужден спросить вас еще раз». «Вы точно хотите работать на его высочество?» «Да, хотим», — в унисон ответили пять мужчин. «Я готов сделать все для того, чтобы Тимофей Уимблдон понес наказание», — медленно сказал Хилл, словно выплевывая каждое слово. «Замечательно. Тогда встречаемся ровно через неделю в это же время». «Если вдруг у вас появится какая-то срочная информация, то просто оставьте у входа в мой дом букет фиолетовых цветов». Тео принялся описывать нюансы работы. «Я замечу эти цветы и буду ждать вас ночью в этой же комнате, но не забудьте стучать в дверь нашим сигнальным способом — три медленных удара и два быстрых». Увидев, что мужчины одновременно кивнули, Тео удовлетворенно сказал. Опытных шпионов не могут разоблачить, так что первое, что вам для начала нужно будет сделать, максимально скрыть свою личность. Неважно, как именно вы добываете информацию, лично или через аккуратно устроенную сеть шпионов, скрытая личность ⁇ это самое главное правило запомните, что вслепую действовать нельзя. Сначала нужно все обдумать. Тимофей на троне вечно не просидит. Это пообещал лично его высочество Роланд Уимблдон. Итак, какие-нибудь вопросы имеются? О, «Сэр, сегодня Тимофей Уимблдон вернулся из восточных земель сюда, в столицу», — сказал Хилл. «Вы уже, должно быть, слышали эту новость». За несколько часов до собрания Хилл наблюдал за тем, как в город входит почетная процессия короля Тимофея Уимблдона, идущая под его флагами. Впрочем, Хилл был не уверен, что Тео проинформировали о том, что именно произошло позже. Вечером Черный Молот сказал, что Тимофей намеревается нанять несколько крыс для своей армии, причем обещает им за верность свободу и деньги. Во дворец уже отправились несколько людей из пальцев скелета, так что новость похожа на правду. Перетягивает к себе крыс. Внешне Тео не показал никаких признаков удивления а вот внутри он несказанно взволновался. Всем было очевидно, что из крыс солдаты получаются абсолютно никакие, так что Тимофей, скорее всего, намеревался кормить их волшебными таблетками. Наверное, он планировал какую-то тайную атаку на манер той, что случилось в крепости Длинной Песни. Но теперь вопрос был в другом — кто же на этот раз станет целью короля? «Это очень полезная информация», — заявил Тео. «Не забывайте пристально следить за передвижением переметнувшихся крыс. Если вдруг что, приходите и докладывайте». «Надеюсь, Тимофей не собирается пойти войной на западные земли», — с тоской подумал он.